Разные бывают чудеса, иногда и слишком страшные, опасные для человека. Как-то в теплый мартовский денек Алла Федоровна шла к вечерней в местную обитель. Ей нравились монастырские службы и своей неторопливостью и особыми чувствами, сквозящими в голосах монахинь. Покоем. Благодатью и умиротворенностью веяло от них, а душе пожилой женщине их как раз и не хватало. Нелады со здоровьем, натянутые отношения с зятем, да мало ли тревог обычно терзающих душу дам на седьмом десятке лет. А действительно удался. В пальто было жарко, и она расстегнула верхнюю пуговицу, чтобы легче дышалась. При ее стенокардии предосторожность не лишняя. Алла Федоровна спускалась по узенькой улочке, ведущей к местному рукотворному морю, когда ее обогнали две женщины средних лет. «Надо же! А я думала, что со времен Средневековья такого не бывает!» звенели на всю улицу их возбужденные голоса. «И вдруг случайно услышала, что в три часа в храме Богоявления отец Павел проведет обряд изгнания дьявола!» «Надо же, как интересно! Разве можно такое пропустить?» «Прибавь шагу, ведь опоздаем к началу!» «Самое интересное пропустим!» Женщины были почти в два раза ее моложе. И пока до погруженной в свои мысли Аллы Федоровны дошел смысл их слов, они уже свернули за поворотом в ближайший проулок, в конце которого возвышались стены церкви Богоявления. «Стойте!» – захотелось закричать женщине. «Экзорцизм не музыкальное шоу и не цирковое представление!» «Туда нельзя соваться людям ради любопытства!» Но пока она доковыляла до проулка, женщин уже и след простыл. И только ослепительно сверкали темно-синие, украшенные золотыми звездами, маковки храма «Богоявление». Запыхавшаяся Алла Федоровна едва доползла до ближайшей скамейки у ворот старинного двухэтажного дома еще до революционной застройки. «Что же мне делать?» «А ничего не надо делать!» «Бог сам знает, кого и куда привести в нужное время в нужный час, и не тебе, болезной, вторгаться в его дела». Женщина обернулась на голос и увидела, что сидит на скамейке не одна. Рядом притулилась сгорбленная старушка в черном ветхом платье, опирающаяся на видавшие виды клюку. «Собралась молиться? Так иди и молись, а мы помолимся за всех вас». Удивленная Алла Федоровна вгляделась в собеседницу. Та повернула к ней голову, и их глаза встретились. Этот странный яркий блеск. Пожилая женщина испуганно схватилась за сердце. Да ведь она уже видела его. Память моментально отбросила ее во времена собственного детства, и Алла Федоровна, как наяву, увидела заросшие лопухами и муровой улицы родной деревни. В тени огромных вязов паслись козы, бродили гуси и куры. Мир, покой, тишина. Волшебное это было время. Детство. Хотя легким его бы никто не назвал. Только что закончилась война, и через их деревню возвращались демобилизованные солдаты. Добирались до родных мест на попутках, а иногда и просто шли пешком. Солдатиков охотно пускали на постой, жалели, старались накормить самым лучшим, что было в доме. Каждая женщина понимала, что где-то по бесприютным дорогам страны бредут домой и их сыновья, мужья, братья. По соседству с семьей тогда еще юной Аллочки жила местная юродивая Дуня Перегудова. Женщина отличалась большими странностями, однако была трудолюбивой и опрятной. Ее вросшая в землю ветхая хотенка Радовала глаз белизной побелки И яркими мальвами под окнами Родители Дуняши погибли в голодные годы коллективизации Но местный председатель колхоза пожалел сироту И взял ее на ферму телятницей Работала она старательно, хотя и мудрила иногда То телята ноги соломой обмотает, дескать, чтоб не мерзли То хвосты в косички заплетет Сельчане только посмеивались над ее чудачествами и никогда не обижали убогонькую. Особенно сблизилась с ней мать Алочки, Серафима Семеновна Шестакова. Она и подкармливала соседку и внимательно выслушивала все ее сетования на жизнь. Жаловалась Дуня всегда на одно и то же, на собственного кота-полосатика, который пожирал у нее и молоко, и хлеб, а то и завязи молоденьких огурцов. А вот мышей ловить ленился». «Да сведи ты его в лес!» – рассеянно сетовала соседка Серафима. «Возьми себе другого котенка вместо этого шалопая!» Но Дуня каждый раз согласно кивала головой, по-прежнему держала наглого объедавшего ее полосатого разбойника. «У других вон мужья пьют, бьют их, а мой кот завсегда при мне!» «Да и красавец какой, как тигра на картинке!» «Так то мужья, то кот!» Он ведь трудодней не заработает и забора не починит. Зато не одна я. Живая душа в доме. Тут как-то через село проходило несколько солдат, и один из них постучался к Дуне в окно. Обычно путники, завидев нищенскую хотенку, старались становиться на постой в более справных избах. Но вот кого-то эта беднота не отпугнула. «Красивый сам по себе». Капитан, Рассказывала довольная Дуня соседки на следующий день. Раскрыл вещь-мешок, а там и консервы, и колбаса городская. И даже приволокла на показ банку с этикеткой на неизвестном языке. Похвалиться. «Красивая! Я в ней цветок посажу!» Мать Аллы только плечами пожала. «Какой капитан!» Мельком она видела постояльца Дуни. Обычный солдат, пожилой уже усатый, только глаза немного косили. Да рыжие волосы выбивались из-под пилотки». Но в конце концов, пусть будет хоть генералом, лишь бы Дуняша порадовалась, мало в ее жизни счастья. Но каково же было удивление женщины, когда и на следующий вечер, перегнувшись через плетень, юродивая продолжала хвалиться. «Опять приходил, вино приносил, сам такой красивый, хороший, в любви признавался, такие речи говорил». Голос у Дуни всегда был на редкость грубым, мужским, а тут даже смягчился от нежности. «Обнял меня? Поцеловал? Ну и всякое такое, что мужик с бабой делает». Устиравший во дворе бельишко Серафимы таз с водой из руки выскользнул. Она точно знала, что никого из посторонних у соседки не было. Да и сам рассказ шокировал женщину. «Откуда Дуня про такие дела-то знает?» «Может, подглядела где?» «Ты о кавалере больше никому не рассказывай», — сухо посоветовала она. «Стыдно это?» «Да какой там?» Уже к вечеру следующего дня об этой удивительной блаже Дуняш извенела вся ферма. Вечером к Шестаковым пришла бригадирша Марья Панова. «Женщина суровая и резкая на язык». «Что там у дурочки у нашей происходит?» Накинулась она на Серафиму. «Вы соседи, с вас и спрос». «Да не было у нее вчера никого», оправдывалась мать Аллы. «Мы допоздна печку ломали, и Дуня нам помогала сажу носить. На речку с ней обмываться ходили, уже ночь стояла. Да и солдаты вчера в силе не появлялись». «Может, кто из своих убогонькую сильничал?» «Донька ж как детёнь ничего не понимает». «Она прямо так и сказала бы», не согласилась Серафима. «Врать-то не умеет». «Вот я и удивляюсь, как эта Дуня умудрилась офицера себе в полюбовнике выбрать, пусть даже придуманного». «И все равно не унималась тетка Мария. Ты последи за ней. Мало ли. Сама знаешь, у некоторых мужиков совсем совести нет. А что потом Дуня с детем-то делать будет? Послежу». «Без особой охоты», — согласилась Серафима. «Когда у тебя пятеро детей, муж Федор с войны инвалидом пришел, огород до скотины полный двор». и сама дни напролет в колхозе пропадаешь, только и дела, что на чужой двор заглядывать. Но соседи ведь подчас ближе родственников, потому как всегда под рукой. Вот и поручилась Серафима присмотр за домом Дуни своей свекрови, 80-летней бабке Фросе. Скрюченная ревматизмом, та все дни напролет проводила на заваленке в компании со своими сверстницами. Развлекали себе старушки разговорами о том, как хорошо все было 50, а то и более ста лет назад. И как сейчас все плохо, потому что современные парни и девицы не имеют ни стыда, ни совести. Тема, как вы понимаете, актуальная, захватывающая и потому никогда не приедающаяся. И хотя у них на семерых едва ли нашлась бы хорошо видящая пара глаз, и бабушки поголовно страдали глухотой, к поручению они отнеслись со всей своей ответственностью. На протяжении нескольких дней старушки глаз не спускались с домика Дуни. Ради такого случая до первых петухов просиживая на излюбленном месте. Благо, потребность в полноценном сне осталась для них в таком же прошлом, как и красота. И здоровье. Ходил кто-то к Дуньке-то блажной. Как-то за завтраком заявила снохе бабка Фрося. Вчера в запал ночи с хаты голоса раздавались. Смех. Да кто же это? Анчутка какой-то. Дать не иначе в трубу по воздуху спускается, а иначе никак. Мы глаз с двери не спускали. Может, огородами приходил? Не, калитка бы скрипнула. И наш пустобрежка загавчил бы, а он не звука как спал, так и спал. Полкан? Пес Шестаковых был невероятно брехучим, доводя всех до головной боли. Но курет Харьков защищал стойко, а как-то даже спугнул и лисицу, за что хозяева и терпели его склочный характер. Понятно, что унюхав чужого мужика в соседнем дворе, он бы залаял на всю округу. «Дунь!» — поймалась Серафима соседку на огуречных грядках. «Кто это у тебя ночью-то зубы скалил? Даже у нас слышно было. Он же...» «В Львович приходил». «Какой еще палате Львович?» «Да у нас такого отродясь в селе не было», — обомлилась Серафима. «Так он городской», — похвасталась Дуняша. «Красивый такой, капитан. А уж как смеяться примется, а обниматься... Да что-то я никогда на нашей улице такого не видела. Покажи мне его». Не -е -е -е. весело отмахнулась Дуня. «Нечего на него глаза пялить. Он этого не любит. Заводной». «Тут уж настала очередь не спать Серафиме». Всю ночь, сражаясь со сном, прокараулила она соседку и могла точно сказать, что с огорода к ней во двор никто не заходил, а смутный гул голосов долетел и до ее слуха. С позаранку пошла женщина доить корову, но увидев, как соседка у колодца моется в одной рубахе, чуть ведро из рук не выронила. И было чего: Шею юродивой кто-то изуродовал багровыми. «Больше похожими на укусы следами бесстыдных губ». «Святые угодники!» Испуганно перекрестилась Серафима и громко окликнула соседку. «Что? Вновь этот самый? Палате приходил?» «Приходил. Откуда ж он взялся?» «Из двери взялся?» Хихикнула довольная Дуня. «Откуда ж еще?» «Где он живет-то?» «Да где-нибудь живет, чайный волк, да и тот мору имеет». «Вот и поговори с ней после этого». «Анчут как убогонькой повадился», — заявила Серафиме Свекров. «Не иначе. Плохо дело». «Да что вы, мама, такое говорите?» — досадливо отмахнулась сноха. «Какой еще анчутка? Брехни все это!» «А вот и не брехни. И беда самая настоящая», — обиделась баба Фрося. «Бывали такие случаи. Да только вы теперь все в бога-то позабыли. Кресты не носите, церковь разорили, негде лоб перекрестить». Образа и те попрятали, кому светлый лик помеха Только сатане, вот анчутки и раздоль это теперь Серафима слушала ворчание свекрови, скривив нос За ношение креста бригадир вычитывал трудодни А за иконы могли детей из школы исключить Вот и приходилось их в самом дальнем углу сундука прятать Им женщина молилась, когда мужа с войны ждала Но тайком, когда все уснут, испуганно вздрагивает малейшего шороха «Анчуткой, конечно, можно кого угодно обозвать, но что конкретно делать со странным полюбовником Дуняши, ни Сноха, ни Свекровь не знали». «Может, пошляется, пошляется, доймется, да с надеждой высказалась Серафима. «Уж больно много у нее других забот, кроме соседских амуров, было». «Анчутка просто так своих любовниц не отпускает», не согласилась баба Фрося. «Поживем, увидим». Но ее призыв остался в туне. «Надо знать наших деревенских старушек, даже полностью потеряв здоровье, они сохраняют неуемное желание всюду совать свой нос». И баба Фрося, дождавшись ночи, слезла с печи, как будто по нужному делу, а сама обогнула плетень, да припасенным с вечера мелком кресты над дверью и окнами дома Перегудовых намулевала. Да так хитро их на побелке дома расположила». Что со стороны приметить их было трудно. «Вот теперь пусть попробует зайти». Близилась ночь, и довольная собой старушка поспешила в освоясье. «Где вас ночь-то носит мама?» Пробурчал с Федор, поуютнее устраиваясь рядом с женой. «В темноте что-нибудь себе сломаете?» Все случилось одновременно. И полуночный бой ходиков, и страшный грохот... и режущий ухо звук жуткого буквально звериного вопля. Испуганные шестаковы подскочили на постелях. «Сколько раз я тебе говорил, курья голова, говорил, что нельзя матери на печи стелить!» Ругался на жену Федор, пытаясь трясущимися руками зажечь керосиновую лампу. «Старана, как кошка-то, по печам прыгать!» Сама же Серафима, горько подвывая от страха, бросилась к печи. «Да я и предлагала!» И тут... Внося в эту неразбериху еще большую сумятицу, раздался и голос бабы Фроси, и новый жалобный крик: Да живая! Живая! Это на улице что это деется! Шестаковы, кто в чем был, выскочили на улицу. А там, даже отшагавший с пехотой от Смоленска до Будапешта, Федор и то никогда такого страха не испытывал. Луна, хотя и не будучи полной, хорошо освещала соседский двор И было видно, как по нему в одной рубашке мечется Дуня С криком убегавшая от кого-то невидимого Но, судя по всему, тот все равно ее догонял Потому что она с криком падала и, извиваясь, каталась по земле Словно защищая себя от безжалостных ударов «Пресвятая Дева!» в ужасе перекрестилась Серафима И в этот момент почувствовала сильное дуновение ветра и мгновенную боль в руке, как от удара палки. «Что такое?» «Так это он!» «Анчутка есть!» – раздался за спиной торжествующий голос бабы Фроси. «Я вам говорила, я предупреждала, вы же сами умные, старых людей не слушаете!» «Да что делать-то?» – обернулся озадаченный Федор к матери. «Как бы Дуню-то этот изверг не убил, потом нас обвинят! И развлекай после медведей в Сибири сказками про Анчутку!» Но его опасения были напрасны. Уже спустя несколько минут вокруг дома Перегудовых собралась половина улицы. Люди оживленно переговаривались, но никто не осмеливался подойти к избиваемой неведомой силе Дуняши. И даже когда нечистая сила перестала лютовать, односельчане не сразу приблизились к жалобно стонущей женщине, смущенно переговариваясь невдалеке. Первыми осмелились помочь бедолаге Шестакова. хотя в руку Федора вцепилась мать. Стоя, глашенный, подожди! Как бы чего не то вышло!» «Да что вы, мама! Ничто я дитя малое!» Серафима же тем временем в ужасе разглядывала соседку. Даже при свете луны и то было заметно, что избита Дуня в кровь. Соседи поднатужились и затащили громко стонущую от боли женщину в дом, да так и замерли на пороге. Керосиновая лампа, хоть и теплилась, но была опрокинута и разбита. И чуду подобно, что дом не вспыхнул, а то в летнюю жару гореть бы все улицы. Все же остальные вещи превратились в груды рваных тряпок и обломков. Особенно потряс Федора вид развороченного дубового сундука, крышка которого превратилась в щепу, словно над ней немало потрудился сила чистопором. паром. «Так здесь Дуне и положить-то некуда». Тяжело вздохнула Серафима. «Надо бы ее к нам забрать». И ж чего удумали?» Высохшей грудью встала на защиту порога бабка Фрося. «Нечистую силу привадите». С упрямой бабкой Шестаковым сражаться не захотелось, и они отвели соседку в летнюю стряпку, постелив той на скамейке. На следующий день о происшедшем побоище гудело все село. Дуняша на работу не вышла, да оно и понятно, и в себя приходила, и порядок в доме еле-еле навела. Невыспавшиеся и измученные Шестаковы, управившись по хозяйству, решили улечься пораньше. Но ровно в полночь все повторилось сначала. Опять жуткий рев и опять невидимый изверг избивал беззащитную жертву. Утром выгнав коров, вторую ночь невысыпающиеся соседи... Тетка Фёкла, бабка Анисия и Серафима собрались вместе. «Надо бы Дуне-то из дома уходить, а то и ведь замучает насмерть лукавый, а нам отвечать придется». Был всеобщий вердикт. Времена были страшные. НКВД свирепствовал, и за меньшие провинности люди попадали в лагерях бесследно. А толковать безбожной власти про анчутку было бесполезно. «А куда уходить-то?» – вздохнула Серафима. В летней стряпке у нас не проживешь В доме и без нее теснота Ребятам уроки делать негде Свободных изб в селе нет Отмахнулась веткой от комара Тетка Фёкла. А в постояльце кто ж осмелится бесноватую запустить Не с того края бабаньки за дело беретесь Заметила бабка Анисия Не Дуньку прятать надо А чутку от нее отвадить Поп нужен Может и нужен Где ж его взять-то Во всей округе ни одной действующей церкви нет. Постояли, повздыхали, но так ни к чему и не пришли. Да и времени не было долго толковать, доредить о судьбе несчастной Дуняши. Летняя страда. Каждая минута на счету. С вечера Дуня все-таки улеглась спать в стряпке Шестаковых, и ночь прошла спокойно. Соседи облегченно перевели дыхание, но вскоре выяснилось, что расслабились они рано. В тот день ужинать Шестаковы сели поздно. Серафима, до сумерек переработав в поле, решила быстренько на скорую руку испечь блинцов. Вся семья собралась вокруг аппетитно благоухающей стопки. Как неизвестно откуда, прямо из воздуха брызнула вода и на блины. Те сразу же превратились в нечто неудобоваримое, и Шестаковы остались без ужина. «Здесь он». «Анчутка-то!» — злорадно заявила бабка Фрося. «Теперь начнет озоровать, никому покоя не будет. А нечего было бесноватую в дом привечать. Я говорила вам, непутевым я предупреждала». «Да хоть вы-то, мама, не травите душу, ерунда все это!» — рявкнул обеспокоенный Федор. Но когда в последующие дни одна за другой в стряпке разбивались все крынки... Терпение лопнуло и у него. «Я тебя у бригадира отпросил», — заявил Федор жене как-то вечером. «С утра собирайся. До Большака тебя Иван Ильич довезет, а дальше на попутках в область подавайся. Там, говорят, церковь действующая есть. И хоть я во всю эту нечисть не особо верю, поговори с попом-то, как нам от такой беды избавляться?» Добралась Серафима до областного центра уже ближе к вечеру, а пока нашла церковь, и вовсе смеркаться начала. И все же женщине повезло. Батюшка оказался на месте, вместе с каким-то ветхим старичком они перестилали полы. «Служба закончилась, дочь моя», – прошепелявил священник, придерживая зубами гвозди. «С утра приходи. Ох, да у меня другое». «Так чего ж тебе, болезная?» Осведомился старичок, окинув взглядом измученную непростой дорогой женщину. «Какая боль беда в храм привела?» Серафима присела на скамью, вытянула гудящие ноги и рассказала этим людям, что творится в ее деревне. «Свекровь говорит, что это анчутка озарует», задумчиво заметила она. «Может и так, но покоя от него всей улицы нет». Священник с помощником не сразу среагировали на ее рассказ, продолжая свою работу – Уставшая женщина даже вздремнуть успела под монотонный перестук молотков. «Здесь в пределе переночуешь, дочь моя», — предложил ей батюшка. «Мы все равно всю ночь работать будем. Завтра службу отстоишь и в обратный путь. Подумаем, как тебе помочь. Жди». С тем Серафима и вернулась в родное село. «Ну?» — подступился к ней муж. «Что поп сказал?» «Ждать велел». «Да чего уж ждать-то?» «Скоро ни одной целой миски в доме не останется, и Дуньку Анчутка стал уже среди бела дня избивать». И действительно, бедную юродивую нечистая избивала прямо на заготовке дров в лесу. Вся деревня видела, как некто невидимый наносил удары, а что толку-то, как помочь женщине, они не знали. У Федора совсем сдали нервы, и он объявил, что уходит из дома. «Как берюк в норе буду жить». Но пока это нечисть здесь шляется В дом больше ни ногой Куда это ты собрался, Малахольный? Подозрительно прищурилась бабка Фрося Уж не к Маньке Ремизовой? То-то тебя около ее плетни видели Да как же так? Злилась слезами Серафима, судорожно цепляясь за мужа Да что ж я одна с ребятишками делать-то буду Ты, родивую привечала? Закричал муж Вот и думай, что делать Сама же Дуня сидела на земле у плетни И тоже горько плакала И от побоев И от жалости к соседке, и от чувства вины Голосила и гладила ластящегося полосатика «Один ты у меня остался, одна надежда и опора» И в эту сумятицу ворвался тихий голос незнакомца «Мир вашему дому!» На пороге дома Шестаковых стоял тот самый старичок, который помогал городскому батюшке полы чинить В руках у него был небольшой узелок. «Это еще кто?» — нахмурился Федор. «Афанасия меня кличат. с готовностью представился тот. «Жена твоя недавно у нас в храме была. На проделки лукавого жаловалась. А я полы должен был сначала доделать. Не люблю начатую работу бросать. Справился, да ушел». У Шестаковых вырвался вздох облегчения. «Помоги, старик. Век благодарен буду», — взмолился хозяин дома. «Сам видишь». «Беда у нас». «Где юродивая-то?» — осведомился тот. «Здесь я», — прогудила Дуня, встав во весь рост. «Вот, плачу». «Не надо плакать. Горю слезами не поможешь. Веди меня в дом, болезная. А вы...» — обратился он к Шестаковым. «Тоже за мной идите. Крестицы не разучились?» «Кто на войне побывал, крестицы никогда не разучится», — проворчал Федор, следуя за гостем. Войдя в дом Дуняши и внимательно изучив царящий там беспорядок, Афанасий присел на чудом уцелевшую лавку и, развязав узелок, вытащил из него большой медный крест, книгу в затертом переплете, пучок каких-то веток и три свечи. «Держите!» — сунул он свечку Федору и Серафиме. «И глядите на меня. Как начну отче наш читать, повторяйте и про крест не забывайте». Старик зажег свечи и распалил задымившиеся пряным ароматом прутики неизвестного растения. Что происходило дальше, мать рассказала Алле много лет спустя. Какого же страху мы натерпелись тогда, доченька? По мере того, как старик молитву читал, вещи в доме начали сами собой прыгать, подскакивать, и как будто кто-то подвывал и стонал. Я в Федора вцепилась, да и он, царствие ему небесное, побелел, как мел. По словам Серафимы, Афанасий принимался читать свои молитвы вновь и вновь, и с каждым разом Его голос звучал все громче и настойчивее А потом резко обернулся к трясущейся от страха Дуняше «Кто ж там над животным ты поиздевался?» «Над каким животным?» — оторопели присутствующие «Да вот он, ваш Анчутка! Или как он там себя накликал? Палате Львович!» И внезапно старик вытащил из-под припечка «Полосатика» Несчастный кот был без сознания, бился в конвульсиях, а из его пасти шла пена. Афанасий жалостливо провел рукой по красивой полосатой шерсти зверька. «Какой редкий окрас у него, как у тигра. Ну-ка говори, Дуняшка, кому ты на отсутствие в доме мужика жаловалась? И к какому делу ты тогда кота приплела?» Но Дуня только развела руками, в ужасе глядя на страдания своего любимца. Старик тяжело вздохнул и вновь взяв в руки крест, продолжил громко читать молитвы, а потом резким жестом указал на что-то на окне. Откуда у тебя, Евдокия, эта жестянка? Так тоже консервы, давясь слезами, пробубнила та. Не ее постоялец дал. Какой постоялец? И вот только тут все и выяснилось. Оказывается, Дуня очень обрадовалась, что какой-то солдат попросился к ней на ночлег. И пока тот ел заботливо приготовленную похлебку, по привычке жаловалась ему на проказы полосатика и на свое одиночество. «Вот только кот у меня есть, а ведь бабе-то мужик нужен. Будет тебе мужик?» «Вроде бы пообещал и постоялец». «Только ты его никому не показывай, чтоб люди не завидовали». «Так соседи-то завсегда увидят», — удивилась простодушная Дуня. Они увидят», — рассмеялся солдат. «Никто, кроме тебя, не увидит». Рассказывая это, Дуняша давилась слезами. «Да как же кот-то мне вместо мужика был?» «Сатанинским наущением», — вздохнул старец. «Нечистый кота мучил, а он на вас все зло срывал. В летней стряпки то у соседей...» «Ты с котом ночевала?» «Да куда ж без него?» в ногах спал. Старец неторопливо собрал свои вещи назад в узелок. Туго закрутил в какое-то тряпье и полосатика. «Кота я с собой заберу. В нем еще много всякого осталось. Трудно будет излечить». «Так может того?» — предложил Федор. «Камень на шею и в пруд. Кота утопить можно. А куда потом денется тот, кто в нем живет? В тебя прыгнет? А потом всю деревню изведет?» Шестаковы растерянно переглянулись. Они не могли взять в толк, что происходит в на избе. «Крынки-то теперь у нас биться не будут?» — наконец спросила Серафима. «Если образа из сундука вынете и в красный угол повесите, то не будут. Да лампадку не забудьте зажечь перед светлыми ликами». «А если...» — было заикнулся Федор. «Выбирайте сами, кому служить. Сатане или Богу». Десятилетняя Алочка как раз стояла во дворе, держа за руку младшего брата, когда старик прошел мимо, держа в руках несчастного кота. «Куда это вы полосатика несете, дедушка?» – удивилась она. Девочка часто играла с котом, любуясь его тигриной окраской. По черному меху шли широкие желтые полосы. И теперь забеспокоилась о своем любимце. «Любая живая душа к свету устремляется», – ответил ей старик. «Главное...» не мешать, не на дороге не становиться. Господь сам знает, кого ей на помощь прислать». Алочка навсегда запомнила его глаза. По-молодому яркие, беспокойные, блестящие, особые, незабываемые. Горько взревела Дуняша, расставшись со своим полосатиком. «Не реви!» — грубо оборвал ее сосед. «Курья голова, твой полосатик давно уже не кот! Слава богу, нашелся человек... «Забрал от нас этого анчутку». Федор вышел на улицу, сел на завалинку и со вкусом скрутил козью ножку. «Ох, и чего только не бывает на свете», — сказал он женщинам. Те тяжело вздохнули, пытаясь прийти в себя после такого испытания. «Надо бы, Дуня, тебе в доме прибраться, да перебираться из тряпки во своясье», — рассеянно посоветовалась Серафима соседки. «Надо бы», — покорно согласилась та. И Дуня уже собралась зайти в хату, когда на улице послышался скрип остановившейся телеги. «Эй, хозяева, дома есть кто?» Громко осведомился незнакомый голос. Насторожившиеся Шестаковы перешли к плетню. «Кого это в столь неурочный час принесло?» С телеги знакомого им мужика Прохора Славина слазил старец Афанасий. «Здравствуй, Серафима!» Как ни в чем не бывало, поздоровался он с женщиной. «Вот приехал твоей беде помочь. Раньше не мог. Полы в храме помогал стелить, а я не люблю дело на полдороги бросать». Федор оторопело глянул на жену, та на мужа. Подоспела и Дуня. «Вы моего полосатика привезли?» Обрадовалась она и даже руки протянула. «Отдайте мне его!» «Какого полосатика, женщина?» Удивился старик. Шестаковы пригляделись к нему и ахнули. Тот Афанасий, да не тот. И выражение лица другое. И вообще, чем дольше они на странного гостя смотрели, тем яснее понимали, что это совсем другой человек. «Вы же у меня кота забрали». Полосатика. Между тем взмолилась Дуняша. Вот только что и часу не прошло. Так я деда Афанасия самого большика везу. Удивился Прохор. Как же он мог у вас час назад быть? А ну-ка рассказывайте, что тут у вас произошло? Нахмурился старик. Кому и зачем твой кот понадобился? Шестаковы вновь переглянулись, и Серафима хоть и запиналась на каждом слове, но все-таки поведала о случившемся. Задумался дед Афанасий. «Разные гости приходят к нашему порогу. Один Господь знает, куда и зачем прилегают их пути». Колокольный звон оборвал воспоминания Аллы Федоровны, и она, испуганно вздрогнув, посмотрела на скамью рядом. Странная старушка исчезла. «Да и была ли? Может, ей все померещилось?» «Вот и к началу службы опоздала», — сокрушенно вздохнула женщина. Застегнув пуговицы пальто, она встала с места. Собиралась продолжить свой путь. Алла Федоровна машинально кинула взгляд в сторону проулка к храму Бога Явления и, болезненно ахнув, схватилась за сердце. К храму, бодро постукивая клюкой, шла та самая старушка, но не она заставила пожилую женщину тяжело хватать ртом воздух, а бегущий рядом кот». Прошло столько лет. Уже давно не было в живых Дуни, но что по улице бежал ее любимый полосатик, сомнения у Аллы Федоровны не возникло. Уж больно оригинальный был у него окрас. «Собралась молиться? Так иди молись!» Вновь донесся до нее уже знакомый голос. «А мы будем молиться за вас!»